Глава пятьдесят восьмая Дина виновата смотрела на меня, чуть закусив губу. В ее глазах было столько расстройства, как будто это у нее накрылся романтический вечер с любимым парнем. «Прости, пожалуйста, я не знала, что делать, вот и позвонила тебе. Я жуткая эгоистка». Глубоко вздохнув, я обняла пылинку и прислушалась. Вроде на кухне больше ничего не капало, Но идти проверять туда не было никакого желания. Главное, что потоп устранили. И если бы не Архангельский, затопило бы и первый этаж. Ты все правильно сделала. От меня одни неприятности. Тебе не нужно было оставаться со мной. Тебе нужно было уйти с Ильей. Я лишь пожала плечами. Дина позвонила мне в панике, что ее заливают сверху, когда мы уже подходили к дому Архангельского. Я чудом услышала рингтон. Вообще мало что осознавала, кроме того, что скоро окажусь наедине с Ильей. Воображение заставляло учащенно биться сердце. Я не чувствовала январский мороз, даже сняла перчатки, потому что было нестерпимо жарко. Но до подъезда мы не дошли. Илья быстро успокоил заплаканную Дину, которая успел нахамить прораб из квартиры с третьего этажа, Сам вызвал аварийную службу и провозился с нами до самого вечера. Ушел от нас, только убедившись, что все нормально. Я совсем не приспособлена к жизни. Папа прав. Я так хотела ему позвонить. Всегда, если что-то дома случалось, мама звонила или сразу ему, или его помощникам. Я зевнула. Мне дико хотелось спать и приободрить Дину. Просто тебе не нужно было раньше решать самой проблемы. Вот ты их и не решала. Ладно, давай спать. Испортила вам всю романтику. Я лишь покачала головой на слова подруги и пошла в ванную переодеваться. Следующие две недели я разрывалась. Мне некогда было рефлексировать и переживать за свои отношения с Ильей. Мы даже стали реже видеться. У меня начались экзамены, Параллельно пророк драл с нас всех три шкуры в универсуме. Мне кажется, я уже могла с закрытыми глазами ездить по дорогам Владивостока. А еще была работа в кафетерии и постоянная война с соседями Дины из-за ремонта. Илья тоже постоянно где-то пропадал, то занимался каким-то научным проектом, который нужно было срочно переделать по просьбе ректора, то ходил на тренировки, а еще писал на заказ какой-то код. Уже три дня его не видела. Но сегодня последний экзамен, и вечером мы, наконец, увидимся. Даже если эти сумасшедшие взорвут наш дом, клянусь, я тебе не позвоню. Я засмеялась, глядя в решительные глаза Дины, и, пожелав ей удачи с экзаменом, пошла на свой. Последний в этом семестре. Сдавали мы его вместе с группой Самойловой. Я сегодня первый раз близко увидела Тоньку с того самого дня, когда все сидели в столовой. Я с Диной и Ильей, а она в компании князя. Пару раз Ирка подходила ко мне и пыталась завести разговор про мою бывшую соседку, но я грубо отшивала одногруппницу. Сама Тонька у меня давно была в ЧС. Я знала лишь то, что и Самойлова, и Лизон спокойно продолжали учиться, и всем было плевать, что они меня подставили. Правда, из тусовки Князева обе исчезли. Ко мне подошла Карина. И кивнув на Ковальчук, которая собиралась заходить во второй пятерке на экзамен, сказала: Вот и все. Сегодня ее последний день. Выдохнем наконец. Дима вообще предлагает шампусик открыть. В смысле? Я удивленно глянула на старосту, которая уже смотрела на Тоньку. Самойлова меня демонстративно игнорировала, хотя она, кажется, всех странилась. Приглядевшись, я заметила, как округлились у нее бока. Тонька, похоже, снова Костя Костина тем временем продолжала. И Тонькин тоже. Сдают и забирают доки. Сами виноваты. Все мысли об экзамене вылетели сами собой. Я таращилась в шоке на Карину. В голове не укладывалось, что эти двое уходят из универа. Но на душе становилось легче. Как будто даже пространство вокруг меня стало больше свободного. Я постаралась скрыть свою радость и как можно нейтральнее спросила. «Почему?» Костина хмыкнула, но тут же отвела взгляд. Деловито поправила свои длинные волосы. «А ты типа ничего не знаешь, да?» «Ну как хочешь». Карина пожала плечами. Последние две недели она держалась со мной очень вежливо, но настороженно. И сейчас я почувствовала ее недоверие. В другой раз я бы просто ее послала, но любопытство оказалось сильнее. «Рассказывай, что происходит. Всем велели заткнуться и не ворошить недоразумения, а теперь, оказывается, эти две козы забирают документы из универа или их выгоняют? Арх тебе, получается, не сказал? Он уж точно в курсе». Карина прикусила губу, видимо, решив, что сболтнула лишнего. «Слушай, сейчас экзамены, дел много». Костина, мягко улыбнувшись, взяла меня под руку и потянула подальше от девчонок, которые с любопытством на нас посматривали. «Ну да. Ну, вообще-то круто, Ален. Намного умнее, чем мы все тут считали. Молодец. Никому не удавалось окрутить Архангельского. Весь универ в осадок выпал от вашей парочки. Понятно, что слухи еще с сентября ходили, но чтобы вот так, и теперь еще его бывшая твоя лучшая подружка». Князева с тобой даже оттаяла, косит под обычную. Я выдернула руку, возможно, намного резче, чем я хотела. Мне было неприятно слышать, как говорят о Дине. Так что с Лизоной Тонькой? Они куда-то переводятся? Ну, официально они просто забирают документы. И их типа не выгоняют. Вон даже экзамены дали сдать относительно спокойно. Ну, а дальше? Ты либо у них, либо у Архангельского спроси. Вряд ли он не знает. Раньше всегда был в курсе всего в универе. Больше мне ничего не удалось вытянуть из Карины. Глянула на Диму с сыркой, но они стояли у аудитории, судорожно листая конспекты. После экзамена Тоньку я не отловила, она быстро ушла из универа, зато столкнулась с Лизон у библиотеки, где мы договорились встретиться с Диной. Ковальчук стояла с большим пакетом учебников и методичек. Заметив меня, Лиза вспыхнула, глаза злобно сощурились, а я только сейчас обратила внимание что ее волосы были выкрашены всего в один тон в черный и одежда сегодня не была такой яркой я осторожно кивнула лизон отвернулась и стала судорожно выкладывать на стол книги но вдруг остановилась кинула учебник обратно в пакет и обернулась ко мне ну что довольно думаешь победила Скрестив руки на груди, я смотрела прямо в прищуренные глаза Ковальчук. Мне нечего было скрывать. Я ни в чем не виновата. Мы с Ильей Единой вообще тот случай больше никогда не обсуждали, будто и не было ничего. Я думаю, что ты подло поступила и со мной, и с Диной. Плакать я точно не буду из-за твоего ухода. Лиза молчала, а потом довольно улыбнулась и шагнула ко мне. В нос ударил резкий запах ее духов. «Мне даже пришлось сдержать себя, чтобы не отшатнуться». «Дина, значит. Вы теперь с ней подружки большие. Даже Архангельским с тобой поделилась. Интересно, а она рассказала, что это сам Илюша приказал тебя хейтить, когда ты его в столовке унизила? Думаешь, мы с Глебчиком тебя просто так закрыли? Мы делали то, что захотел с тобой сделать Арх». Кровь отхлынула от лица. Мне вдруг стало очень холодно, как будто все тепло мгновенно исчезло из тела. В ушах неприятно зазвенел женский смех, я даже не сразу сообразила, что это Лиза смеется. Бред какой-то, не верю. Это все, что я смогла из себя выдавить. Я смотрела застывшим взглядом на нашего библиотекаря и не понимала, где нахожусь. Не веришь? спросил у своей подружки. Ну скажи ей правду, Дин. Я медленно обернулась. За моей спиной стояла бледная и напуганная пылинка. Она с ужасом смотрела на Ковальчук и качала головой. Что-то прошептала. Я лишь по губам поняла, зачем. Это что, правда? Дин? Илья? Он? Дина молчала, кусая губы. Вместо нее говорила Лиза. Он сказал, что таким, как ты, здесь не место, Беляева. И добавил, сделает все, чтобы ты здесь долго не задержалась. Я тогда прифигела, надо же, как наш король разгневался. И ты ничего тогда ему не сказала, так ведь, Диночка? Это что, правда? Он хотел меня выжить из универа из-за того, что я его облила компотом? Я не могла в это поверить. Но больше всего меня смущала бледная Дина с потухшим взглядом. Если Близа врала, князева уже об этом точно сказала бы. А она молчала. Зато и сковальчук фонтаном брызжил яд он тебя возненавидел сразу, но на следующий день почему то все поменялось, и он превратился в твоего защитника еще и мне с васином досталось, а теперь вот вообще вышиб и у папы проблемы куда я теперь пойду, а мне здесь нравилось это это неправда лиза оскарилась потом кивнула дини чего молчишь то ты же сама все слышала Князева словно очнулась, схватила меня за руку и практически выволокла из библиотеки. Это все недоразумение, Илья не имел в виду ничего такого. Он был просто очень зол. Я не верила своим ушам. Перед глазами уже стояла пелена, и жалкие попытки Дины оправдать Илью лишь усиливали боль в груди. Так зол, что велел меня травить? Нет, конечно, он никогда бы не опустился до такого. Ализа и тонька это правда что он заставил их забрать документы из за меня дина молчала она выглядела очень несчастной но мне не хотелось ее жалеть она меня дико раздражала сейчас почему ты мне обо всем этом не рассказала это ведь важно это было очень давно говорю тебе илья я не знаю что на него тогда нашло но он быстро исправился «Ну да, теперь понятно, почему потом защищал меня. Не хотел, чтобы все узнали, что с него все началось. Ален, ты накручиваешь себя. Он же сам тебе говорил, что вы не с того начали, что теперь с чистого листа. Я смотрела на неё, не зная даже, в ком сейчас больше разочарована. В любимом парне или в любимой подруге. Я ухожу, потом поговорим. Если ещё будет о чём». Отвернулась и быстро пошла по коридору, не оглянувшись на Динина. Алена, подожди!» Меня потряхивала. Не помню, как я вылетела из универа. Пришла в себя, лишь когда оказалась в нашем кафетерии. Ариса удивленно вытаращилась на меня. «У тебя разве сегодня смена?» «Нет, просто зашла. Обдумать надо кое-что. Сделай мне капучино, пожалуйста». Я уселась на самый дальний стол и отключила звук на телефоне. Три пропущенных от Дины она еще, кажется, голосовые сообщения прислала. На душе было пусто, как будто взрывом уничтожило все живое. Может, если он сам бы мне все рассказал, было бы не так больно. Может, я попробовала бы его понять. Алена, ты здесь? Я подняла голову, услышав знакомый голос. Ольга, наш менеджер, как всегда ухоженная, цветущая. И кажется, даже загорелая. Давно она к нам не заглядывала. Я нацепила на лицо вежливую улыбку. Привет, как дела? Ольга уселась напротив, запах ее явно дорогих духов щекотал ноздри, не таких резких, как у Лизона, но и не слишком приятных для меня. Дела, только что вернулась из отпуска, все замечательно. Она выжидательно посмотрела на меня, но я не знала, о чем с ней еще говорить. По работе никаких вопросов не было. Да и не до неё мне сейчас. Так и не дождавшись от меня ни слова, Ольга продолжила. «Мы так толком и не поговорили после того, как у клуба встретились. Помнишь? Илья тогда тебя провожать поехал». В груди больно ёкнуло сердце. «Илья, я не готова была сейчас ни с кем о нём говорить, но Ольга мой босс, так что пришлось молча кивнуть». Хочу, чтобы ты знала, я на тебя не в обиде, хотя ты понимаешь, что у меня тогда были свои планы с Ильей. Ольга выразительно на меня посмотрела, и от ее взгляда мое сердце ухнуло куда-то вниз. Я выпалила быстрее, чем осознала, что говорю. Какие планы? Вы же не встречаетесь. Не встречаемся, да. Мы спим вместе. Что? Ольга доброжелательно улыбнулась. Когда мне было девятнадцать, я ждала своего единственного, но мне уже 26, и я живу полноценной жизнью. Чего я тебе желаю? Это ты врешь! Нет у тебя ничего с ним. Я с трудом удерживала себя, чтобы не вскочить с дивана, не закричать на Ольгу, которая, кажется, не понимала, что со мной творится. Не было, пока я отдыхала, но сегодня будет. А что ты так реагируешь? Илья, мой парень! невероятно просто твой парень серьезно я так поняла вы и приятели просто но даже если это и так он не из тех кого можно удержать ольга покопалась в своем телефоне и протянула его мне смотри сама привет я вернулась увидимся сегодня илья ок перед глазами все поплыло это Это у меня сегодня с ним свидание. Я схватила свой мобильный и сразу увидела пропущенные отельи и сообщения вдогонку. Привет, я вечером буду занят. Давай завтра увидимся.